Девятнадцатое. Признание профессора Войноровского. Войноровский еще ничего не знал и ни о чем не догадывался. Когда Шаляпин представил меня к своему другу, он нас провел в кабинет, обставленный с хорошим вкусом, напоминавший скорее библиотеку ученого, чем приемный покой врача, и усадил в кресло. Приказав подать кофе, Войноровский сел за стол и начал разговаривать с певцом о его мнимой болезни горла мягко, но уверенно склоняя к глубокому исследованию и долгому лечению. Он производил впечатление очень уверенного в себе очень внимательного человека. Трудно было даже поверить в то, что именно Войнаровский виновен в том, что нам открылось. — Не буду вас пугать, Федор Иванович, — говорил он. — Пугать любят шарлатаны, чтобы вытащить у пациента как можно большую плату за лечение. — Я же пугать вас не буду, скажу то, что есть. Если существует сомнение, то врач просто обязан предположить самое худшее. Обыкновенно наши опасения подтверждаются. Мы со смехом рассказываем об этом нашим пациентам. Но хуже, если врач проявит беспечность и не увидит зародыш опасной болезни, чтобы успеть легко и без страданий ее подавить. Поэтому позвольте, я сперва вас подробно осмотрю. Шаляпин продолжал играть безобидного пациента. Но тут я слегка двинул его коленом по его ноге. — Простите, профессор, — сказал я. — Простите, что вмешиваюсь в вашу беседу. Но прежде чем приступить к осмотру Фёдора Ивановича, хочу вам задать один вопрос. — Какой? — Знаком ли вам некто Аркадий Степанович Воробьёв? Ровский вздрогнул впился взглядом мне в лицо. — Почему вы спрашиваете? — в его голосе послышалось страшное напряжение. — Потому как вчера вечером мы с Фёдором Ивановичем... «Имели с ним одну интересную беседу», — ответил я, твердо встречая взгляд профессора. Мяноровский встал. «Прошу покинуть мой дом», — сказал он. «Федор Иванович, я не ожидал, вы опустить до такого». «До какого?» — невинно спросил Шаляпин. «До шантажа-с», — крикнул профессор. «Вон! Пойдите вон, я кликну дворника, и он оттащит вас в участок». «Господин Мяноровский», — спокойно сказал я. — Поймите простую вещь. Полиция скоро придет за вами. — За вами, понимаете? Мы вовсе не шантажисты. — Ничего не хочу слышать, — продолжал бушевать Вайнаровский. — Вон! — я даже встал. — Ну, хорошо, — сказал я. — Желаете говорить громко? Извольте. — Вчера, Брия, из Голицына в погребе были найдены трупы тех мальчиков, которых вы оперировали. Вот и ударил Вайнаровского ножом в сердце. Он распахнул рот и вытрущил на меня глаза — Простояв так несколько секунд, профессор рухнул в кресло. — Враньё, — выдавил он. Я снова сел. — Фёдор Иванович не даст мне соврать. Мы знаем всё про ваш опыты. Про то, как Воробьёв вам поставлял мальчиков с хитровки, про то, как вы делали им резекцию связок, про то, как вы намеревались заставить их регенерировать по направляющей нити с помощью слабых токов, про то, как вы давали деньги Воробьёву, чтобы он содержал мальчиков за городом в специально обустроенном доме. Можем было еще долго говорить, что это опыты. Пусть незаконные, но ради спасения тысяч других людей это было бы действительно сенсационное открытие, не спорю. Но что вы не знаете то что знаем мы. Рыбьев вовсе не содержал мальчиков за городом. Он убивал их и сбрасывал тела в погреб. А сам получал от вас деньги и покупал на них кокаин. Венеровский слушал, схватившись за сердце. Наконец он отрицательно замотал головой. «Чушь! Чушь! Я докажу вам!» Он тяжело встал и подошел к бюро, откуда вытащил стопку писем. «Вот отчеты, которые мне присылал Воробьев. Подробные профессиональные отчеты. По каждому мальчику. Вот, смотрите. Или вы скажете, что я сам их себе писал?» Я взял отчеты, не глядя, положил их перед собой. «Профессор, скажите, а вы сами ездили туда, где содержались мальчики? Или разочек?» «Нет». «Почему?» «С какой стати мне отвечать вам?» — Не хотели, чтобы вас там видели? — спросил Шаляпин. — Положим. Опыты были не совсем официальны. — Профессор? — спросил Шаляпин пристально, глядя на Войнаровского. — А мальчики давали свое согласие на операцию? — Они были больны, — вскипел снова профессор. — Я спасал их. Вы что, не понимаете? Воробьев привозил мне мальчиков с раком горла Это очень распространенная болезнь среди людей их профессии и мест жительства. Если бы не я, они скоро бы умерли в мучениях. К тому же все мальчики, сироты, значит, нет опекунов, которые дали бы согласие на операцию. Вы сами диагностировали рак горла?» Энеровский перевел взгляд на меня. Теперь в нем начинала читаться усталость, пожалуй, сомнение. «Нет, я доверял своему другу Аркадию, он очень опытный врач». «Вы знаете, почему ему запретили практиковать?» Да, я читал про эту статью в газете, но я согласен с Аркадием, его оклеветали. Мои коллеги, увы, иногда играют в доброту, забывая, что от этой показной доброты страдают умирают тысячи людей. Развитие медицины невозможно без опытов над людьми, кто должен взять этот крест на себя. Вы не предполагаете что Воробьев обманывает вас, что мальчики страдали от обычного ларингит Зачем ему обманывать меня? Из-за денег». «Вы же платили ему за каждого пациента. Платили?» «Платил», — устало, — сказал Войнаровский. «Но все равно я не верю вам. Я знаю Аркадия студенческой скамьи. Он действительно очень опытный врач». «Он наркоман», — жестоко сказал Шаляпин. Войнаровский махнул рукой. «Бросите, кокаин не дает зависимости. Это доказанный факт». физический сказал я. «Как насчет мораль «Не верю». Не доказано. И вообще, что вы лезете в ту область, где ничего не понимаете? Лучше почитайте отчеты. Судя по ним, мы почти добились успеха. Половины мальчиков начали восстанавливаться связки. Я вытащил из кармана пакет и положил его сверху отчетов. Пожалуйста, посмотрите вот эти фотографии. Яновский сначала сидел, не двигаясь, потом протянул руку. Мне показалось, что он делает это с трудом, как будто сопротивляясь страшному. Наконец он взял конверт, раскрыл его и достал фотографии, которые для нас отпечатал фотограф. Просмотрев две или три он со стоном уронил их на стол и закрыл рукой побледневшее лицо. Потом встал, пытался отступить, но наткнулся на кресло, запутался в нем и с грохотом уронил на пол. Я взглянул на Шаляпина. Тот, не отрываясь, следил за Моноровским. Даже слегка поднял свою руку к лицу, будто повторяя жест профессора. Как будто испугавшись, профессор метнулся в сторону и вдруг застыл. Сделав несколько тяжелых вялых шагов к столу, он снова вгляделся в фотографии, опять закрыл лицо руками и глухо простонал. — Боже! Боже мой, что я наделал!